Глава одиннадцатая. После войны. Я попытался было кремировать тело Пакса, сжечь и закопать. Это самый распространенный способ похорон в этом мире. Но Заноба, покачал головой, остановил меня. «Если не найдут труп Пакса, восстань и не прекратиться. Чтобы успокоить воцарившийся внутри страны хаос, тело необходимо оставить так», произнес он абсолютно ровным голосом. «Как по мне, и ты. Вы не должны вот так вот отдавать тело святого короля бунтовщикам». Так я подумал, но Заноба был непреклонен. В конце концов, я омыл тело Пакса маги воды и мы отнесли его обратно на пятый этаж. Когда мы поднялись наверх, то увидели Рендельф несущего королеву Бенедикту за спиной, как какой-то рюкзак. Рокси помогала. Рендельф во всём полагался на неё. Она одела обнажённую Бенедикту и сделала из простыни что-то вроде люльки для младенца, чтобы проще было нести её. Теперь она молча собирала одежду из шкафа, укладывая её в сумку. "Его величество", было первым, что произнёс в этой тишине Рендельф. «Король мертв. Тело будет отдано повстанцам, чтобы остановить бунт». Совершенно спокойным тоном отозвался Заноба. Выражение лица Рэндальфа тоже изменилось. Они обсуждают это так, словно давно все знали. «Согласно приказу его величества, я должен защитить королеву и безопасно вернуть ее в королевство дракона-короля». Возможно, Рэндальф действительно все знал, что Пак задумал самоубийство. Почему он не остановил его? Из-за недостатка верности? «В таком случае мы проводим вас». «Да, ваше высочество, я преклоняюсь перед вашей мудростью». После этого короткого диалога Рендель в поклонился. Тот самый бокс смерти, что только что пытался убить нас, теперь будет нашим спутником. В обычной ситуации я бы подозревал и опасался его. Думал бы, что это может быть ловушка хитогами, и нас ещё ждёт последняя битва. Но я уже не верю в это. Я абсолютно точно понял, что Рендель вовсе не хочет сражаться. Это было странное чувство, и всё же не могу быть до конца уверен. пятый среди семи великих мировых сил. Рендельф Мариан настолько сильный, что до за сравнить не с чем, и при этом выглядевшим таким усталым. Однако мы с Рокси были вымотаны до предела, хотя скорее умственно, чем физически. Если бы нам вдруг предложили сразиться здесь сейчас с Рендельфом, мы бы лишь обессиленно поматали головами. Все были истощены, даже заноба молчал. Вчетвером, нет, в пятером, если считать Бенедикта, тяжело ступая, мы покинули дворец через подземный ход. И вот мы снова у той водяной мельницы. Вокруг царила тьма, еще не рассвело. Когда призванный Дух Света осветил магические доспехи, я невольно ухмыльнулся. Они так ни для чего мне не пригодились, разве что путешествовал в них. Неужели это броня бога битв? Внезапно спросил Рэндальф. Он взирал на магическую броню с ошеломленным видом. Нет, мы за мной бы создали это магическое приспособление для решающих битв. Если бы вы использовали это, даже для меня это могло бы быть очень опасным. Возможно, но в итоге я так ничего не смог поделать с вашим завораживающим мечом, Рендаль в ответ рассмеялся. Я был практически загнан в угол, так что мне пришлось использовать его. Э, моё тело было уже на пределе после вашей слаженной командной тактики. К тому же я потратил практически всю свою ману, чтобы развеивать ваши каменные пули. Он сказал это так, словно пытался утешить меня. Может быть, если бы я проявил чуть больше гибкости и не позволил ему запугать и запугать меня своими разговорами. Тактика и завораживающий мечом? Если бы мы тогда все же атаковали его, мы могли бы победить? Нет. Поздно уже вздыхать о прошлом. В любом случае, верный ответ был вовсе не сражаться. Победили бы мы или нет, в любом случае, это было бы зря. Кстати говоря, вы, Рэндальф, упоминали, что вам известно о Хитагаме. Я должен расспросить его, пока не забыл. Любая информация о том, кто знаком с Хитагами, может быть хоть как-то помочь. Хотя мы пришли сюда, Пакс умер. Мы, по сути, ничего не смогли добиться. Это так жалко. «Да, но я знаю не так уж и много. В любом случае, не могли бы вы рассказать мне о том, что знаете? Ну хорошо. Однако, я просто слышал эту историю давным-давно от своего родственника. О том, что он боролся против могущественного врага с помощью хитагами. Против могущественного врага? Чтобы спасти свою невесту, он воспользовался доспехами бога битв». По совету Хитагами, он говорил, что сражался с сильнейшим в те времена, драконом-богом Лапласом. В итоге ему не удалось защитить свою избранницу. Противники уничтожили друг друга. Рэндальф со смешком добавил. Звучит как полная выдумка, да? Но я уже слышал где-то похожую историю. Точно, Киширика и Орсты тоже рассказывали об этом. О битве дракона-бога и бога-битв. Когда я был совсем молодым, я часто слышал, как он рассказывает эту историю за выпивкой. Вероятно, это все просто выдумки, но я вырос, слушая эти истории. Из них мне известно имя Хитагами. Нет, это ценная информация, и если все так, то эти истории принадлежали бывшему апостолу Хитагами. Ну, хотя Орстаду наверняка все это уже давно известно. И все же я должен ему рассказать, даже если так. А как звали этого родственника? Это король демонов Бегои, Бодигади. А, ну ладно, теперь эта история правда выглядела сомнительно. Король демонов сама не слишком-то вписывается в этот образ. Не удивлюсь, даже если все это полная выдумка, хотя Орстад не думает, что он солгал. Ну, на той легенде, они всегда изменяются и приукрашиваются со временем. Благодарю. Внезапно я ощутил смертельную усталость. У меня даже не хватило сил, чтобы продолжить разговор. Похоже, это меня окончательно добило. Да, теперь всё, что я хочу, это просто ни о чём не думать и вернуться назад и уснуть в своей кровати. Если я продолжу думать об этом, то вряд ли вообще усну этой ночью. Рендольф до Но, что вы теперь будете делать? когда разговор со мной закончился, спросил Рендольф Азаноба. Вернуться обратно в королевство дракона короля, а после этого буду защищать королеву, пока она не родит, и затем посвящу себя обучению фехтованию, кулинарии и прочим наукам её родившегося ребёнка. Пока не родит в смысле Бенедикто беременна, по её внешнему виду сложно сказать, но поскольку мне сказали растить его в заботе, всячески оберегая, возможно, ребёнок вырастет немного эгоистичным. Ясно. Значит, Бенедикт радит и Ренделв вырастит этого ребёнка. Возможно ли, что Бенедиктa тоже знала, что Пак задумал умереть? Ренделв-то уж точно и до сих пор непонятно, почему не оставил это. Возможно, у них не было на это ни сил, ни желания. И эти двое сейчас самые безутешные люди на свете. «Рэндальф Доно, могу я узнать одну вещь?» Вдруг спросил Заноба. В темноте его лицо исказилось, тоже каким-то черепом. «Почему вы так преданно следуете за Паксом? Только потому, что так приказал король королевства дракона-короля?» Рэндальф немного рассмеялся. «Нет». Он мне просто понравился, только поэтому. Вот как, если это правда, тогда примите мою благодарность. Благодарность, да, ваше высочество за ноба. А вы интересный человек. Улыбнувшись тонкой улыбкой, Рендаль повернулся ко мне. Ах, да, Рудеоз Дона. Да, что такое насчёт этого Хитогами? Возможно, это не так уж и важно, но тот мой родственник говорил, что не стоит становиться ни его союзником, ни его врагом. В любом случае, из этого не выйдет ничего хорошего. Я кивнул. Уж кому кому, а мне это прекрасно известно. Вот только уж слишком поздно. Будь это возможно, хотел бы я услышать эту фразу лет 10 назад. Похоже, из-за вмешательства Хитагами мой родственник пережил немало тяжелых моментов. Бодигади. Похоже, этот парень тоже прекрасно знаком с Хитагами. И хоть я не знаю, где он сейчас, но... Что ж, все, берегите себя. И вы, Рэндольф Дуно. Рэндольф Занубой пожали на прощание руки, и этот скелет исчез во тьме ночной. Не произнося больше ни слова, в полной тишине мы вернулись на мельницу. Я спал как камень. На следующий день, проспав чуть ли не до полудя, мы вернулись в столицу. Королевский дворец уже был занят повстанцами. Похоже, с нашим уходом спала и блокада с ворот. Глаза абсолютной пустоты. Магический глаз, которым владеет Рэндольф. Я не знаю, как это работает, но похоже, только его сила мешала врагам войти во дворец. Но с его уходом или может просто со временем эффект пропал. Над захваченным дворцом уже поднимался дым от готовящейся там еды. Внутри снова ощущалось присутствие жизни. Как и солдата форта Карон, не удивлюсь, если они сейчас там пируют, выпивая за победу. Во всяком случае, все были явно на подъёме. Правление глупого короля закончилось, и теперь их ждёт лишь светлое будущее. И это ощущение исходило не только из дворца, так было по всему городу. Было лишь одно место, где не чувствовалось всеобщего оживления главная площадь города. Там на всеобщее обозрение было выставлено тело Пакса. Они даже не подумали отдать дань уважения покойному, выставив его прямо так, обнажённым, причём в районе плеча красовалась глубокая рана. Когда мы видели тело в последний раз, её точно не было. Интересно, её нанесли позже? Вероятно, они хотят этим доказать, что сами убили его, одержав победу. Военначальник Джет, похоже, вовсю распространял историю в духе Я сверг неправедова глупого короля тирана, чтобы привести на его место истинного достойного правителя. Пропаганда есть пропаганда. Хотя, честно говоря, я не знаю ничего о местной политике. Был ли действительно пакс с глупым королём тираном? Да, пакс из прошлого несомненно был именно таким, но нынешний, пожалуй, нет. Единственный поистине тиранический его поступок это резня всей королевской семьи. Несмотря на слухи, даже при том, как настойчиво их их распространяли, немногие собравшиеся пытались кидать камни в тело пакса. Не похоже, что его любили, но и ненависти тоже не было. Он слишком много времени провел в чужой стране, и его правление было слишком коротким. Не похоже, что за это время он успел создать о себе хоть какое-то мнение. Большинству все равно. Такое создавалось впечатление. При виде всей этой сцены Занобу аж затрясло. Его глаза распахнулись, его плотно сжатые кулаки дрожали. Видя такое, даже я не смог остаться спокойным. Лучше всего было бы просто сжечь его тело. Как по мне, не отдай мы тело повстанцам, ничего бы особого не изменилось. Думаю, захвата дворца им вполне хватило бы, как доказательство своей победы. Нет, я должен был действовать еще раньше и спасти его. Хоть я совершенно не ожидал, что он спрыгнет, если бы я кинулся сразу же следом за Занобой и использовал магию ветра, Может быть, нет, хватит. Я действительно даже не думал, что Пакс вот так вот внезапно прыгнет. Я не успел бы в любом случае. Случись это раньше, если бы я как-то догадался о его мыслях о самоубийстве. Кроме того, бессмысленно уже думать об этом сейчас. Я снова допустил ошибку. Полностью погрузившись в свои мысли, прошептал Заноба: "Я не знаю, что творится сейчас у него на сердце. Я не могу понять, действительно ли Заноба всерьёз считал Пакса своим младшим братом. И всё же, глядя сейчас на его лицо, становится абсолютно понятно, Что у него к Паксу были особые чувства? Возможно, в их прошлом было что-то, о чём я не знаю. Но с этим, если посмотреть с другой стороны, теперь число людей, которые усомнятся в следующем короле, будет куда меньше. Положение в стране нормализуется, так? Одиннадцатый принц. Как там было его имя? Я не помню. В любом случае, ему пока только 3 года. Вряд ли он станет сейчас настоящим правителем. Скорее всего, всё будет в руках полководца Джеида. Это чувство выглядит подозрительно. Может ли быть так, что этот Джет был апостолом Хитогами? Мне интересно, мужествой ли попытаться убить его, хотя если его целью было убийство Пакса, то уже слишком поздно. К тому же теперь, когда всё уже кончено, существует вероятность, что Хитогами уже порвал с теми, кто был его апостолами, кем бы они ни были. Этого стоило ожидать. Всё, что я сделал здесь, было зря. В этот раз все мои действия были бессмысленными, как бы я ни старался. Надо сказать, я уже потерял веру в собственные суждения. Когда я вернусь домой, лучше всего будет обратиться за помощью Корстуду. Также я должен сообщить ему, что Пакс умер. Однако не могу вернуться вот так, не обсудив всё сначала с Занобой. Заноба, я возвращаюсь в Шарию, а ты, мастер, прежде чем возвращаться, я бы хотел сначала дождаться возвращения Джинжер. А, да, верно. Прискорбно, я совершенно забыла Джинжер. Он прав. Мы должны сначала объединиться с ней. Так что сначала встретимся с ней. С этими мыслями мы покинули площадь. Мы остановились в столичной гостинице. Так прошло 3 дня. Первоначальный план был в том, чтобы двинуться в сторону Форта Корон и там объединиться с Джинжер, но мы пока ещё не привели его в действие. К тому же, хотя я и хотел как можно быстрее попасть домой, я чувствовал, что должен остаться ещё ненадолго, чтобы оценить ситуацию в стране. Всего несколько дней, проведённых здесь, возможно, позволят мне понять, к чему всё идёт и смысл всех этих событий. «Нельзя сказать, что мы пренебрегали сбором информации, и все же до сих пор не понимая всего, что тут творится. Я не могу пока что позволить себе забыть о магической броне и хоть немного расслабиться». Город прямо гудел от множества слухов, что армия повстанцев сражалась с королевской армией во главе с Паксом, что полководец Джейд несколько дней сражался в смертельной битве с богом смерти Рэндальфом, что следующий король будет благороден и мудр. Большинство из них явно сфабриковано. Что ж, историю пишет победитель, как это порой не ужасно. Конечно, это вовсе не значит, что Джейд лично состряпал все эти лживые слухи. Возможно, они родились от недостатка подлинной информации или из обрывков раз, брошенных полушутя. Если так прикинуть, эти слухи распространились как-то уж слишком быстро. Возможно, они родились еще тогда, когда повстанцы ожидали в осаде под стенами королевского замка. Многие просто предпочитают видеть мир в более драматичном свете. Да, порой реальность фантастичнее любого вымысла, но, как правило, она скучна и разочаровывает свои обыденности. В обеденном зале гостиницы на рынке везде, повсюду были слухи, и люди сами не знали, правда это или ложь. Были среди них и такие, что мол следующий король продал половину Широна северной стране. Кстати говоря, что стало с мирными переговорами? Возможно ли, что форт был захвачен, пока нас не было? Я ничего об этом не знаю. Заноба тоже ничего не говорит. С тех пор, как мы поселились в гостинице, Заноба полностью погрузился в свои мысли. День за днём он проводил, сидя в кресле с затуманившимся взглядом. Если подумать, Заноба потерял всё: отца, братьев, дом. Можно, конечно, сказать, что вся страна была его домом, но какой смысл защищать дом, в котором уже никого не осталось? Его место здесь было утрачено. И всё же не было ощущения, что он с головой ушёл в депрессию. Скорее ему просто надо было многое обдумать, в первую очередь насчёт его будущего. Однако был человек, который действительно погрузился в депрессию Рокси. За последние дни она стала крайне немногословной и даже есть так, словно у неё совершенно нет аппетита. Вечера она проводит у камина, устремив в огонь безжизненный взгляд. Неужели смерть Пакса и правда оказалась для нее таким шоком? Может быть, в последние минуты Пакс выпалил Рокси несколько крайне злых фраз, словно он пытался обвинить его в своих неудачах и последующей смерти. Будь она на ее месте, это стало бы для меня сильным потрясением. Я вернулся. С возвращением. Рокси сегодня точно так же сидела у огня, устремив на него потухший взгляд. Я, как обычно, сел рядом. Мне хотелось бы утешить её, но всё, что могу сейчас сказать, прозвучало бы слишком заёжено, эгоистично и безответственно. Я не решаюсь произнести это. Может, стоит просто плюнуть на это и пытаться утешить Рокси? Так и было, прошептала она. Тогда я просто вздохнула. Рокси даже не смотрела на меня, однако она определённо обращалась ко мне. Она произнесла это так, словно это была исповедь. В день, когда принц Пакс освоил магию среднего уровня, он с радостью пришёл ко мне, чтобы показать, но я лишь вздохнула. Я действительно подумала что-то вроде: "Наконец-то он додумался". Полагаю, это действительно радовало его, когда яwidetildeл так Рукси судорожно вцепилась в мою мантию. Честно говоря, обучая принца Пакса, я постоянно сравнивала его с тобой, Руди. С этой задачей Руди бы сразу справился, и если бы это был Руди, он бы давно уже освоил эту магию. Этот ребёнок немного ниже по способностям, чем Руди. Таким образом, я невольно тасилась к нему с пренебрежением. «Ну, я действительно быстро освоил магию среднего уровня. У Рокси, вероятно, тоже не было с ней проблем. Но это вовсе не значит, что и всем остальным она дается так же легко. Уверен, Пак старался изо всех сил. Он прилагал все усилия, учился, тренировался и наконец-то освоил ее. И тогда он, конечно же, захотел показать свой успех своему учителю Рокси. Но в ответ лишь получил пренебрежительный вздох. Если бы такое случилось со мной тогда в Буэне, я бы не уважал бы так Рокси и, возможно, и вовсе не женился бы». В то время я стремилась только к вершине. Я сама хотела освоить королевский уровень магии и достичь новых вершин. Возможно, это была просто высокомерие. И в итоге я стала пренебрежительно относиться к человеку, чьи способности были ниже моих. Рокси, закусив губу, крепко вцепилась в свои колени. Я погладил ее по спине. Рокси слегка дрожала. Я собиралась раскаяться. Пусть я и провалилась, но в следующий раз я все сделаю как надо. Слезы мгновенно выступили у Рокси на глазах. Но я не раскаялась, не подумала, что это был мой провал. Пусть Мутна и считала, что ошибка могла быть в моём обучении, но я просто списала всё на нездоровое окружение королевского дворца. Пытаясь оправдать себя, слёзы градом хлынули из глаз Рокси. Я даже не заметила, что моё отношение оказало на принца Пакса такое сильное влияние, пока он сам не сказал об этом, я даже не задумывалась. Словно пытаясь унять бесконечный поток слёз, она уткнулась лицом в колени. Я погладил её хрупкую, сгорбившуюся спину. Для Пакса не было бы никакого следующего раза. За хлёбовые слезами прорыдала Рокси. Я продолжил гладить её по спине. Некоторое время мы просто сидели вот так. Я гладил по спине, продолжавшую рыдать Рокси. Наконец, всхлипывания Рокси утихли. Она подняла на меня своё заплаканное лицо с покрасневшими и опухшими от слёз глазами. "Руди, как я могу теперь думать о том, чтобы продолжать оставаться учителем?" "Что мне ответить? Я не знаю. Я ведь не учитель. Однако есть прекрасные слова, которые я слышал давным-давно. Учитель" Это могут быть просто случайные слова, что я утащил из аниме или манги. Возможно, я просто хочу использовать их как предлог, просто чтобы успокоить себя и её. Возможно, это всего лишь обман. Учитель «Если вы потерпели неудачу, позвольте ей стать ценным жизненным опытом. Не думаю, что это неправильно, даже если это только слова». «Учитель, просто не повторяйте своих ошибок и делитесь этим опытом со своими учениками. Уверен, они вырастут такими же счастливыми людьми, как и я». Рокси пристально посмотрела на меня. Ее синие волосы, ресницы, маленькие изящные дрожащие губки. Когда-то не мог и мечтать о них, но теперь все иначе. «Руди, ты действительно счастлив?» Да, были, конечно, и болезненные моменты, но благодаря вам, учитель Рокси, я действительно вырос счастливым человеком. Руди, ты всегда так говоришь. Совершенно верно. И за всё это время это ни капли не изменилось, потому что это истинная правда. Я вряд ли смогу это хорошо объяснить, но я смог сделать свой первый шаг как достойный человек лишь благодаря тому, что вы, учитель, когда-то дали мне прокатиться на лошади. Ты слишком преувеличиваешь, это было так давно. Уверена, что так и есть. Конечно, тебе это может показаться преувеличением, но после очередной неудачи я был в состоянии двигаться дальше вперёд лишь благодаря воспоминаниям о твоей решительной поддержке в то время, Роксим. Абсолютно серьёзно, произнёс я. Да, действительно. Жизнь одного из твоих учеников пошла явно не так. Но я не собираюсь сейчас разбрасываться банальными утешениями вроде: "Это была не твоя вина, Рокси". Несомненно, она чувствует большой груз ответственности за смерть Пакса. И всё же напротив, есть ученик который только благодаря Рокси остался в живых. Я, конечно же, не только Рокси помогла мне выжить, но факта заслуг в этом Рокси это тоже не отменяет. Я не буду просить тебя забыть обо всем этом, скорее даже лучше было бы не забывать, но не забывай и о том, что есть люди вроде меня, обязанные тебе жизнью. Возможно, это прозвучало слишком пафосно и эгоистично, но это мои истинные чувства. Я не хочу, чтобы Рокси вот так отбросила столь важный для нее путь учителя. Рокси посмотрела на меня пустым взглядом, с приоткрытым ртом и заплаканными красными глазами. Она выглядела потрясенной. Тут она вдруг поняла, что сопли капают из носа, и в панике снова уткнулась лицом в колени. «Руди, да, надеюсь, с Ларой у меня будет шанс загладить вину за то, что случилось с Паксом». Я не знаю ответа на этот вопрос. Его может знать лишь сама Лара, и она может быть совсем иным, чем мой. «Может быть, не могу сказать». После чего Рокси снова расплакалась. Некоторое время она так и провела в моих объятиях. На следующий день Рокси наконец пришла в себя. Прошло пять дней. Полковник Джет, похоже, планирует коронацию. Похоже, её собирается сделать кричащей и помпезной, хотя не думаю, что в стране для этого сейчас хватает ресурсов, и всё же новому правителю заявить о себе в мире должно быть весьма важно. Я услышал это после воссоединения Джинжер. Оказывается, как только она восстановила силы, то сразу же покинула Форт-Корон, последовав за нами, и лишь немного задержалась, поскольку ей пришлось кормить коня по дороге. Увидев состояние столицы и выслушав нашу историю, она лишь произнесла: "А, вот как". Даже не изменив выражение лица, хотя когда она услышала о смерти Пакс, на нем несомненно мелькнуло удовлетворение. Ну все-таки Пакс когда-то ужасно обошелся с ней, тут уж ничего не поделаешь. Я прекрасно понимал, что вряд ли она впадет безутешное горе. Итак, Зануба Сама, что мы будем делать дальше? Хм, вы планируете и дальше служить этой стране? По идее, теперь у Джинджер нет против этого возражения. Пакс мертв. И никто не будет угрожать жизни Занобе. Конечно, следующий король может посчитать Занобу опасным, но вряд ли он будет стремиться убить его. В отличие от Пакса, у него нет личных обид на Занобу. И он, несомненно, должен осознавать всю полезность. Микка. Хотя некоторая угроза имеется, это уже не заклятый враг. Тут вполне можно нормально договориться. Но Заноба лишь обессиленно отрицательно мотнул головой. «Нет, мы возвращаемся в город магии Шария». «Да». Джинджер низко поклонилась. Надо сказать, у неё явно довольный вид. Я думал, Джинджер стремится к тому, чтобы Заноба занял положение, достойное его королевского происхождения, но похоже, её вполне устраивает, если он просто будет жить мирной и счастливой жизнью. Честно говоря, я тоже чувствую облегчение. Если он останется в этой стране, однажды его могут убить. С этими мыслями я посмотрел на лицо Занобы. У меня сразу возникло нехорошее предчувствие. Джинджер На лице Занобы отразилась крайняя решимость. Такое же у него было перед этой поездкой в Широн. Оно прямо кричало, что он снова задумал что-то отчаянное. «Я... я хочу бросить эту страну». «Бросить страну? О, в смысле отправитесь в добровольное изгнание? Думаю, это хорошая идея. Уверена, королевство Роно с радостью примет вас, Заноба сама. А если вы воспользуетесь поддержкой Рудеуса сама, то даже Асура...» «Нет, я не об изгнании», – Заноба снова покачал головой, затем снова решительно посмотрел на Джинджер, что стояло перед ним, преклонив колено. «Я хочу отказаться от своего статуса члена королевской семьи. Пусть я считаю, что третий принц королевства Широн Заноба погиб во время восстания. Я же стану просто Занобой и попытаюсь жить дальше полноценной жизнью». Эмоции Джинджер трудно было просчитать. Не удивлюсь, если она раздосадована. Отбросить свой социальный статус – это мне прекрасно знакомо. В моей семье тоже произошло нечто подобное. И я тоже считаю, что это хорошая идея. Однако Джинджер не стала возражать. В конце концов, когда Зоноба жил в Шаре, каждый день там был полон радости и веселья. Однако теперь, когда в Широне ему уже нет места, это звучит как-то жалко и унизительно. Даже эта возможность бегства в другие страны доступна лишь благодаря его силе Микка. Что ж, при таких обстоятельствах, может быть и правда лучше отказаться от своего статуса. Хотя деньги без поддержки королевской семьи несомненно станут проблемой, но я непременно помогу ему с работой или ещё с чем-то. Как насчёт должности моего личного механика, магической брони с постоянной зарплатой? Или можно будет что-нибудь придумать с компанией наёмников, если эта идея покажется ему неприятной. Итак, Джинжер, я хотел бы поблагодарить тебя за всё, что ты сделал для меня до сих пор. Я искренне благодарен вам за ваши слова. Заноба удовлетворённо кивнул. Джинджер тоже расслабилась с довольным видом. Итак, Джинджер, что ты планируешь теперь делать? Конечно же, и дальше служить вам, Заноба-сама, произнесла Джинджер, как само собой разумеющееся. Заноба нахмурился. Но разве ты не была моим телохранителем по статусу имперского стража и рыцаря Широна? Теперь, когда я уже не принадлежу к королевскому роду, у тебя больше нет причин служить мне. Однако, для меня не имеет значения, являетесь ли вы Заноба-сама членом королевской семьи или нет. Хм, ну я больше не смогу платить тебе за труды и помощь. Как ты собираешься обеспечивать свою семью? Все они уже независимые взрослые. Мне нет больше нужды кормить их. Эти двое так и продолжали сыпать вопросами и ответами некоторое время. Заноба находил всё новые поводы, Джинджер же упорно вцепилась в своё место как клещ. С каждым новым вопросом и ответом Заноба всё больше утрачила свои позиции. Ты сейчас в самом подходящем возрасте. Неужели ты хочешь упустить свой шанс на брак? Использовала свой последний козырь Заноба. Брак, к слову говоря, а сколько Джинджер сейчас вообще лет? Учитывая брачный возраст этого мира, такое чувство, что момент уже упущен. Брак это... В этот миг Джинджер вся разволновалась. Она прижала ладони к лицу, встала на колени. После чего распростерлась на полу. Она буквально пала к его ногам. Интересно, эта поза в Широне означает максимальное уважение и преклонение? Помнится, Заноба тоже так делал. «Минерва сама лично просила меня присматривать за вами, Заноба сама. Даже если вы больше не принадлежите королевскому роду, это не имеет значения. Даже не как ваш страж, я готова даже на роль любовницы. Пожалуйста, если я думаю о будущем, то вижу лишь одно место для себя. Прошу, позвольте мне остаться на вашей стороне». Я не мог скрыть замешательство этим внезапным поступком. «Минерва, интересно, это имя матери Занобы?» Хм, Заноба задумчиво прижал руку к подбородку, присел рядом. Джинжер, я понял твои мысли. Поднимись. Джинжер при встала, показалось её плащее лицо. Я не буду настаивать, если ты так говоришь, однако не стану брать тебя в качестве слуги. Ты будешь стой, кто будет рядом со мной, потому что понимает меня хорошо. Слезы хлынули из глаз Джинджер. Да, и она снова простерла сниц. На удивление красивая сцена, хотя на мой взгляд несколько сюрреалистичная. В любом случае, если Заноба решил вернуться с нами домой, то все наконец закончилось. Хотя не сказать, что все закончилось хорошо. По сути ничего не решилось, да и после вкуса оставалось крайне плохое. Чувство поражения, чувство полной беспомощности и бесполезности только усиливали стресс. И все же все кончено. Пора домой.